При повышении стоимости элементов, возмещающих товарный капитал, происходит обратное. Производство совершается тогда уже не в его нормальном размере, в этом случае, например, работают меньшее время, или, чтобы продолжать его в прежнем размере, должен вступить в дело добавочный денежный капитал, денежный капитал связывается. Или денежный фонд накопления, если таковой имеется в наличии, целиком или частично служит не расширению процесса воспроизводства, а ведению его в прежнем масштабе. Здесь денежный капитал тоже связывается с той только разницей, что в данном случае добавочный денежный капитал берется не извне, не с денежного рынка, а из средств самого промышленного капиталиста. Товары продолжают существовать только как формы существования промышленного капитала. Они включены в состав промышленного капитала. Однако при этом остается в силе то, что для их возмещения необходимо их воспроизводство. И постольку капиталистический способ производства обусловлен способами производства, находящимися на иной чем он стадии развития. Но тенденция капиталистического способа производства заключается в том, чтобы по возможности всякое производство превратить в товарное производство. Его главным средством для достижения этого служит как раз вовлечение этих способов производства в свой процесс обращения. А развитое товарное производство само уже является капиталистическим товарным производством. Проникновение промышленного капитала повсюду ускоряет это превращение, а вместе с ним и превращение всех непосредственных производителей в наемных рабочих. Во-вторых, товары, входящие в процесс обращения промышленного капитала, сюда относятся и необходимые жизненные средства, в которые превращается для воспроизводства рабочей силы переменный капитал после того, как он выплачен рабочим. Каково бы ни было их происхождение, какова бы ни была общественная форма создавшего их процесса производства, противостоят самому промышленному капиталу уже в форме товарного капитала, товарно-торгового или купеческого капитала. Этот же последний по самой своей природе охватывает товары, произведенные при всяких способах производства. Подобно тому, как капиталистический способ производства предполагает крупные масштабы производства, точно также он необходимо предполагает и крупные масштабы сбыта, следовательно предполагает продажу товаров купцу, а не отдельному потребителю. Поскольку сам этот потребитель является производительным потребителем, то есть промышленным капиталистом, поскольку следовательно промышленный капитал одной отрасли производства поставляет средства производства для другой отрасли производства, постольку в форме заказа и так далее, происходит также и непосредственная продажа товаров одного промышленного капиталиста многим другим. Поэтому каждый промышленный капиталист является непосредственным продавцом, даже купцом по отношению к самому себе. Впрочем, непосредственным продавцом он является и при продаже товара купцу. Товарная торговля как функция купеческого капитала – предполагается при капиталистическом производстве и все более развивается по мере развития последнего. Следовательно, иллюстрируя отдельные стороны капиталистического процесса обращения, мы предполагаем заодно и наличие товарной торговли. При общем же анализе капиталистического процесса обращения, мы предполагаем непосредственную продажу без посредничества купца, потому что это последнее скрывает различные моменты движения. При рассмотрении общих форм кругооборота и вообще во всей этой второй книге мы предполагаем деньги в качестве металлических денег и оставляем в стороне как символические деньги, простые знаки стоимости, являющиеся лишь специальной принадлежностью известных государств, так и кредитные деньги, которые нам еще не рассмотрены. Этот ход исследования. Во-первых, соответствует исторической последовательности. Кредитные деньги не играют никакой роли или играют лишь незначительную роль в первоначальную эпоху капиталистического производства. Во-вторых, необходимость такого хода исследования теоретически доказана тем, что все критические исследования относительно обращения кредитных денег, какие предпринимались до сих пор туком и другими, заставляли их снова и снова возвращаться к рассмотрению того, как представлялось бы дело на основе чисто металлического денежного обращения. Не следует, однако, забывать, что металлические деньги могут функционировать и как покупательное средство, и как средство платежа. Для упрощения, мы в этой книге вообще берем их только в вышеуказанной первой функциональной форме. Процесс обращения промышленного капитала, составляющий лишь часть процесса его индивидуального кругооборота, определяется ранее развитыми общими законами, поскольку он представляет собой лишь ряд актов в пределах общего товарного обращения. Одно и то же количество денег поочередно вовлекает в обращение тем больше промышленных капиталов или же индивидуальных капиталов. Чем больше скорость обращения денег, чем быстрее, следовательно, каждый отдельный капитал совершает ряд своих товарных или денежных метаморфозов. Благодаря этому одна и та же масса капитальной стоимости требует для своего обращения тем меньше денег, чем большие деньги функционируют в качестве средства платежа следовательно, чем в большей степени, например, при возмещении товарного капитала средствами его производства, приходится оплачивать лишь разницу при сведении балансов и чем короче сроки платежа при выплате, например, заработной платы. С другой стороны, если скорость обращения и все другие обстоятельства предполагаются неизменными, то количество денег, которое должно обращаться в виде денежного капитала, Определяется суммой цен товаров, цена умноженная на количество товаров, или, если даны количество и стоимости товаров, стоимостью самих денег. Но законы общего товарного обращения остаются в силе лишь постольку, поскольку процесс обращения капитала есть ряд актов простого обращения а не постольку, поскольку эти акты образуют функционально определенные этапы кругооборота индивидуальных промышленных капиталов. Одной из наиболее осязательных особенностей процесса кругооборота промышленного капитала, а следовательно и капиталистического производства, является то обстоятельство, что с одной стороны элементы, образующие производительный капитал должны поступать с товарного рынка и постоянно возобновляться при посредстве товарного рынка, то есть постоянно должны покупаться как товары, а с другой стороны, продукт процесса труда выходит из этого процесса как товар и каждый раз должен снова продаваться как товар. В действительности капиталистическое производство есть такое товарное производство, которое стало всеобщей формой производства, но оно является таковым и по мере своего развития становится все более таковым, лишь потому, что здесь сам труд оказывается товаром, лишь потому, что рабочий продает труд, то есть продает функцию своей рабочей силы, и при том, как мы предполагаем, продает по ее стоимости определяемой издержками ее воспроизводства. В той мере, в какой труд становится наемным трудом, производитель становится промышленным капиталистом. Поэтому капиталистическое производство, а следовательно и товарное производство, проявляется во всем своем объеме лишь тогда, когда и непосредственный сельский производитель является наемным рабочим. В отношении между капиталистом и наемным рабочим денежные отношение, отношение покупателя и продавца становится отношением внутренне присущим самому производству. Но это отношение в основе своей зиждется на общественном характере производства, а не способа обмена. Последний, напротив, вытекает из первого.